Фантоскоп представляет. Василий Быстров. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», читает Олег Шубин. Фантастика — то, чего нет в реальности, но это не значит, что того не будет или никогда не было. Фантастика — что это? Как часто звучит этот вопрос или крутится в умах ее противников и тем более приверженцев? Полагаю, даже самый маститый фантаст не даст вам однозначного ответа на него, а если и выдаст свое определение, то оно непременно не совпадет с мнением его коллеги, не в общем, так в частном. Вы находите сей факт странным? Я попробую изложить свое и только свое мнение, что так же далеко не аксиома, а с отдельными деталями, конечно же, найдутся несогласные. Но на то и дан нам разум, чтобы анализировать, обдумывать и иметь собственное мнение по любому вопросу. Лучшее мнение тем и лучшее, что закалено под молотом дискуссии. При этом для полноценной работы в «Кузнице разума» требуется исходный материал, некая заготовка, которую я и спешу вам представить. Фантастику многие читатели и авторы пытаются отделить от фэнтези. И я сам тоже отделяю сказ и приключения когда все автором и затеяно лишь ради тех приключений от работ в которых вложен определенный смысл но уж слишком зыбка грань и действительно верно и другое мнение что чаще проще отделить качественную работу от бредней хороший фантаст даже в явно фэнтезийный сюжет вложит смысл ибо как ни крути но мы должны развлекать читателя иначе он не станет читать скучные философствования именно через развлекательный Игровой момент передается мысль и, как ни смешно, но напрашивается параллель с развивающими играми для детей. Через игру, заинтересовав читателя, завладев его вниманием, фантаст чаще всего осуществляет нравственное воспитание и обучение, делится социальным опытом, модулируя виртуальную ситуацию, которая может никогда не случиться в жизни читателя, но ее переживание полезно для него. В принципе, это верно для любой хорошей прозы, Но фантастика обогащает читателя некоторыми научными знаниями, знакомит с различными теориями, иногда весьма оригинальными, нередко принадлежащими именно автору, а также предлагает нестандартный взгляд на проблемы как будущего, так и нашей действительности, не только заставляя задуматься над ними, но часто излагая возможные пути и способы их решения. Порой только фантастика дает человеку возможность поделиться с обществом своими изобретениями, ибо автор опережает время, технологии не позволяют воплотить в жизнь его детище. Но ценны не только сами новые теории. Большую нишу в фантастике занимают работы, затрагивающие теории давно известные. Автор выкладывает свой взгляд на них, заостряя внимание на недостатках, подводных камнях, проблемах при внедрении их в жизнь. Классический пример – Три закона робототехники А. Азимова. Все вышесказанное касается жанра научной фантастики, который по праву признан любителями фантастики элитарным направлением. НФ характеризует не и реальные миры, как в противопоставленной ей фэнтези. Именно в противопоставлении легче всего охарактеризовать оба направления. В НФ миры практически похожи на настоящие, и у них все, ну почти все подчинено законам нашего мира – А фантастикой является научное фантдопущение, фантастическое явление, явление или изобретение, которое и делает этот мир фантастичным. Главное, чтобы это допущение было объяснено с научной точки зрения, пусть и весьма натянуто. А миры магов, чародеев и эльфов не требуют особых разъяснений. Чудо принимается как должное. Да, даже чудо чуду рознь, ибо есть чудеса техники, чудеса мысли и чудеса вымысла. «Фантастика» и «Фантазия» пусть и стоят бок о бок, имея общие корни, но это практически два противоборствующих лагеря. «Фэнтези» — чисто развлекательный жанр литературы, но имеющий очень большой спрос у читателя, а с появлением игрового кино и компьютерных игр ее позиции весьма окрепли. Справедливости ради нужно отметить, что этот жанр не такой уж пустой, как считают многие его противники. Достаточно вспомнить «Толкина», К тому же множество авторов пишут на стыке жанров, да и разделения порой весьма условные, причем со временем грань становится все более зыбкой. Еще полстолетия назад для людей фантастика разделялась на научную и сказку. А что теперь? «Живая вода» — по-старому сказка, а добавить, что она содержит особую биокультуру, способствующую регенерации органов, и уже НФ? «Ковер-самолет» — сказка? А если его поддерживают нанороботы и антиматерия? Кощей бессмертный – робот. Змей-Горыныч дракон, динозавр, мутант в энском поколении, охраняющий миниатюрный ядерный реактор, источник жизни Кощея. Игла – смерть Кощея – это стержень реактора, к примеру, палладиевый. Без яйца, то бишь реактора – пассивный элемент. Научный и технический прогресс с каждым днем делает чудеса все более реальными. Фантастика — бесконечный мир чудес, в котором ни одно из них не похоже на другое. Со временем сотрется грань между этими двумя направлениями, как когда-то она возникла, и только маги и эльфы останутся вечными, какими и были всегда. Также, вспомнив фэнтези, нельзя не упомянуть еще один развлекательный жанр — боевая фантастика. Собственно, это все те же фэнтезийные романы, но в техногенных условиях. Мечи, пусть и лучевые, плащи и маски, а то лук и стрелы, пускай не краснокожих, традиционно зеленых или синих, все это кочует со старых добрых приключений времен корсаров, флибустьеров, золотоискателей, ковбоев Дикого Запада и тому подобное. На экзотическом техногенном фоне вершатся судьбы империй и опальных принцесс, доказывая вечность человеческих романтических грез. Как и фэнтези, жанр пользуется хорошим спросом у большого круга читателей и ныне также заручился надежной поддержкой теле- и игровой индустрии. Зачастую и этот жанр используется фантастами в комбинации с другими. И еще одну немалую долю в НФ-литературе занимает социальная фантастика, когда сам фантастичный сюжет и реальный мир или никогда не существовавшие явления, изобретения отступают на второй план «Фант-элемент» внедряется автором лишь для того, чтобы поставить общество созданного им мира в необычную ситуацию или показывая, как изменит жизнь целого социума то или иное явление, будь то природа, катаклизм, техногенная революция. Чаще всего такие произведения показывают мир нашего будущего. «Фантаст», как современный Нострадамус, предостерегает общество от будущих ошибок». Данную тематику нельзя называть самостоятельным направлением жанра, ибо она пронизывает практически все сочинения в духе НФ и даже затрагивает фэнтези и откровенно приключенческие творения. Одним из ярчайших примеров можно считать киберпанк. Своеобразная антиутопия, основной сюжет, темой которой, является борьба с существующим режимом, с правительством или корпорацией, имеющей монополию на техногенные ресурсы. Таким образом, несмотря на такие, казалось, разные направления и на еще более мелкое деление внутри жанров, все же они очень плотно перекликаются между собой, зачастую так перемешиваются, что сложно произвести классификацию произведений. К тому же сама необходимость деления говорит о глобальности жанра фантастики. Я бы даже разделил всю литературу на фантастику и остальное. Фантастика – это субжанр, нечто наджанровое, одна из высочайших сфер литературы. Действительно, если приглядеться, существуют такие направления, как литературный детектив, фантастическая сага, новелла и тому подобное. Миры фантастики существуют параллельно многим другим литературным мирам, и, не преуменьшая значение остальной литературы, фантастика все-таки это передовая человеческой мысли, авангард сегодняшнего мышления общества. Фантастика — это множество миров, лишь одной двумя частностями, отличающиеся от реальности или в корне непохожих на таковую. Фантастика — многомерный мир, где разнообразие — число бесконечное. Именно потому так многолика фантастика, потому привлекает множество авторов-дилетантов своей видимой легкостью, простотой написания, ибо не нужно беспокоиться о достоверности написанного, обрабатывать кучу фактов перед сочинением но за кажущейся простотой скрывается очень огромные, порой непреодолимые препятствия. Речь не об уровне мастерства автора как литератора, не о грамотности и качестве текста. Большинство написанного любителями, и я не исключаю себя из их числа, не имеет ценности духовной, так как это банальные приключения, походы в иные мира и тому подобное. Авторы, увлекшись развлекательным моментом, ключевое слово «момент», часто забывают о смысле, об основном предназначении художественной литературы, духовной составляющей, которая не может существовать в произведении без упомянутого ранее нравственного воспитательного элемента. То есть мною приемлема даже сказка об эльфе «Принце-полукровке» погибающего королевства, от которого зависит сохранность Вселенной, если эта работа вызовет эмоциональный подъем, побудит читающего на положительные поступки, заставит поверить в себя, в свои силы, научит мечтать. Впрочем, сам я такие работы ныне читаю редко, я мечтать умею. Фантаст, философ, аналитик, прогнозист, теоретик, изобретатель, воспитатель, творец сотен вселенных ради улучшения одной нашей. Фантастика — не способ убежать из реальности, как считают многие ее противники, сторонники реализма, брезгливо называя нас «сказочниками». Такое мнение породило засилье приключенческой фантастики, где НФ лишь фоновый антураж для прыщавой романтики и фантазийных миров игрового характера, заселенных извечными эльфами с орками. Но противники розовых облаков забывают истинное предназначение сказок – обучать и воспитывать. Через сказки дети получают опыт социума, сказки учат мечтать и воплощать свои мечты что сегодня фантастика уже завтра может стать реальностью, и фантасты подготавливают общество к этому. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вы слушали статью «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» автор Василий Быстров. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.